Глава четырнадцатая. Итак, поехали по порядку. Первыми были демиурги. Они создали бездну, точнее, ее обитателей. Затем пришла смерть, когда внезапно обнаружилось, что отродья безумного гения никак не хотят умирать. Верно? Нет, неверно. Потом был хаос, за ним порядок, после которого явилась тьма, следом свет. Или я что-то путаю?» В черепе скреблись мысли, сбивая одну трактовку с другой. В итоге уже спустя десять минут в голове был такой кавардак, что понять, что и откуда взято, совершенно невозможно. А ведь я искусственный интеллект, должен такие задачки щелкать, как семечки. «Что если я вообще захожу не с того конца?» Откинувшись в кресле, перевел взгляд на статую Андроза. Бог бездны молчал, то ли ждал моего ответа, то ли вообще упылил по своим делам. Мало ли, какие у таких сущностей могут быть заботы. Да и потом не думаю, что тот же Мор только сидит и ждет, когда к нему игроки за плюшками прибегут. Здесь не просто один из пантеона. Тут его голова. Дел должно быть вообще не в Ну? Сдаешься, Макс? Хохотнул Андрос. Рано радуешься. У меня еще две попытки. Ну-ну. Я-то не троплюсь, а вот ты... всё Не отвлекай меня. Отмахнулся я, переводя взгляд на картинки. И так тошно. Плитки продолжали слегка светиться, раздражая глаза. Вот он ответ. За тонкой перегородкой. Возьми да вытащи. Может, попробовать сломать их? Да нет, бред. Никто не стал бы делать здесь, в таком подземелье, такой простой выход нет здесь явно нужно думать головой ведь ответ наверняка у меня уже есть просто я его не вижу ломать даже не пытайся угадал ход моих мыслей бог бездны зачту за попытку а ты все равно не проломишь а раньше делали на совесть усмехнулся он не отвлекай меня и так вон твои детишки то почешутся то захрапят махнул рукой накопашащуюся воинство за спиной много лишнее в зале, шумно «О-чень!» выдавил я. «А что, если и не все плитки нужны?» «Что, если комбинация связана с меньшим количеством пантеонов? Тогда выходит вариантов еще больше!» «Но при этом что-то связывает всю компанию вместе!» «Я это точно знаю, читал или слышал, но знаю ответ!» «Игра устроена так, чтобы я сюда не добрался, не зная ответа!» «Нет, любой другой игрок мог бы и попасть в такое положение, но власти не дадут мне прикоснуться к тому, что мне недоступно. В их интересах мое продвижение, а не бесплодные поиски неизвестного ключа. Раз так, ключ уже у меня». Осталось совсем чуть-чуть. «Ну, что ты там, мой друг?» — снова прервал Андрес. «Молчиешь, буравишь взглядом стену. Думаешь, от этого она откроется? Я дам тебе бесплатную подсказку». Хоть до самого конца мира, до синия, ничего не изменится. Я все время на нее смотрю, а не капли толка. «Да помолчи ты!» — оборвал я Повелителя Бездны. Настукивая костлявыми пальцами по подлокотнику, я всматривался в картинки и перебирал известные мне факты. Перед глазами пронеслись предания из библиотеки, потом исписанные мелким шрифтом листы, добытые для меня гильдии теней. Но интуиция молчала, не признавая ни того, ни другого с тяжелым выдохом я откинулся на спинку кресла и скосил глаза на таймер время бакс время уходит понял мой взгляд андррос чем даже ты тянешь да да да закивал я это понятно но я знаю ответ зал взорвался ревом знаешь ответ мне показалось от крика даже статуя покачнулась тогда вставай ключ ага Сейчас я достану ключ, а твои детишки меня препарируют. Хотя сложно препарировать скелета, но все равно нет у меня желания стать наглядным пособием. «Быстрее! Чего ты ждешь?» — ревел голос из статуи. «Ну, вот тебе и вся дружба. Ключ откроет врата, через которые пройдет Андрос. И вот тогда бездна точно придет в Наверком. Уже не мелкие демоны, которых можно порвать, пусть и большим рейдом, но все же можно. А вот против бессмертного бога Много не повоюешь, особенно в условиях, когда алтари отключены. Впрочем, я и раньше-то не думал возвращать андрозы. Не для того пришел за ключом, чтобы вот так просто отдать дневник в лапы Бога. Нет. У меня другая задача. Не кричи, ты сбиваешь меня с мысли. Выполняй мой приказ смертный. Немедленно! Или я натравлю на тебя своих детей. Что ж... Ты сам попросил. Поднявшись с кресла, я подошел к картинкам и положил ладонь на первую. Ключ у меня был с самого начала игры, это верно. В тот день, в Храме Смерти, в Таросе, его отдал мне Галат. Безумный маг, что не был таким уж безумным. Затем мне раз за разом встречался нужный код в библиотечных книгах, а после в записях гильдии. Ну же! Тьма. Зверь вдавливается в стену, щелкает фиксатор, принимая утопленную картинку. Свет. Ангел с пылающим мечом входит до щелчка. Бездна. Осьминог топает в глубине механизма. Смерть. Женщина с грустным лицом завершает свое движение, на секунду проводя ладонью по моим пальцам. Заскрепело. Ползала ощутимо вздрогнул. Под моей рукой посыпалась краска с изображений. Оставшиеся незадействованными рисунки осыпались трухой. «Да, да, да!» — орал Андрес. «Я же продолжал держать руку на кнопке с изображением смерти. Забавно. Никто и нигде в Наверхоме не представлял ее в таком виде. Интересно, она на самом деле выглядит так?» Ключ был прост. Его повторяли раз за разом, вбивая в голову невнимательному игроку. Много времени прошло, еще больше событий минуло. Но слова бедуинов, передаваемые из уст в уста, укрепились в моей памяти именно благодаря постоянному повторению. «Из тьмы рождается свет, но из бездны рождается смерть», так гласит пророчество об Аль-Арзасе. Так сказал мне Галат. Так твердили все документы. Поздравляем, задание выполнено. Плиты упали на пол рассыпаясь в пыль. В небольшом углублении лежал третий, последний дневник Захарии. Подняв увесистый том, я сунул руку в сумку. «Что ты делаешь?» — завопил Андрос. «Остановите его!» За спиной раздался грохот. Армия детей безны рванулась ко мне, но было поздно. В руке блеснул кинжал, на свету разбросав рыжие огненные блики. Зов бездны вонзился в обложку, прожег страницы. За спиной раздался вой. Статуя бога покрылась трещинами, на глазах обращаясь в каменную пыль. С потолка посыпалась крошка. Пол заходил ходуном. Провернув лезвие внутри книги, дождался, пока последняя иллюминация исчезнет, а руки снова смогут двигаться, и только после этого обернулся. Зал был завален разлагающимися трупами. От воинства Андрожа не осталось никого. Сам же бог в бездне оставил после себя лишь пустой трон. Потолок продолжал осыпаться. Лопнула колонна, выстреливая шрапнель крошки. Тут же загромыхала. Уровни мавзолея проваливались, наседая друг на друга. Крошили перекрытия. Минута, две, и все здесь будет навеки похоронено. Бросив уже бесполезную книгу в сумку, покрутил в руках кинжал. Передо мной вспыхнуло окно портала, и я, не раздумывая, вошел в сияющий овал. Мир дрогнул, тут же меняясь на убранство Храма Смерти. У алтаря где я стоял, собралась вся компания божеств. Иришкигаль слабо улыбнулась и вытянула руку. Я отдал ей дневник, вручил Мору кинжал. Анубис и Калли молчали, наблюдая разворачивающиеся действия. «Ты справился, некромант», — довольным голосом сообщила Иришкигаль. Я знала, что ты сможешь это сделать, и ты не подвел. Вряд ли теперь Андрес решит называть меня другом, — пожал плечами я. Ты заслужил награду, — кивнул Мор. Поздравляем, задание выполнено. В кошельке приятно звякнули монеты. Меня окутало черное сияние, повышая уровень до 157-го. Я смахнул с плеча невидимую пыль. «И завершил обращение», — Мор окинул меня внимательным взглядом. «Я могу прямо сейчас обратить тебя в того, кем ты хочешь быть. Но учти, обращение конечное. Переиграть его ты не сможешь». Я кивнул. «Я буду лечом». Покровитель кивнул и взмахнул косой. Мир погрузился во мрак, когда моя голова покатилась по полу. Дальше упали руки, отсеченные по плечи. Я наблюдал со стороны, как все мое тело разбирают по косточкам и выкладывают на полу. Иришки Галь коснулась плеча, увлеченно трудящегося над моими останками Мора. Он заслужил наше признание, Мор. Мы должны воздать Максу первому повелителю мертвых по заслугам. Покровитель отступил от уже собранного тела и посторонился, позволяя Эришке Галь протянуть руки к моему черепу. Обычно личам дают право выбора филактерия, где они хранят свои души. И пока филактерий цел, лич раз за разом будет восставать из мертвых», — торжественно объявила она. «Но я видела, как ты шел по пути к черному могуществу, некромант, и ты заслужил его каждой каплей пота. Каждой каплей крови, каждой болью. Тебя предавали, унижали, тобой играли как фигуркой на доске. Но это время прошло. Ты перевернул весь мир. И отныне я, Эришки главам пантеона смерти, дарую тебе право быть рядом с нами. Грохнули створки дверей. Внев влетел запыхавшийся сарт. Архижрец размахивал тростью и что-то кричал, но я уже не слышал его. Поздравляем. Вы достигли максимально возможного прогресса в развитии на стороне смерти. Получен третий подкласс. Лич. Получена пассивная способность «Смерть не победить». Теперь в случае гибели вы будете возрождаться в склепе Храма Смерти на выбор. Получена пассивная способность «Повелитель нежити». Любой NPC подчинится вашей воле, если ваши приказы не противоречат указаниям пантеона смерти. Получена пассивная способность «Под руку со смертью». Все участники вашей группы, рейда и клана, вне зависимости от лидерства, получают дополнительно плюс 15% к урону, плюс 150% к урону светлым расам в темное время суток или помещения, плюс 15% к защите от всех школ магии, плюс 150% к защите о светлых раз в темное время суток или помещения, плюс 100% к здоровью, плюс 100% к мане, все характеристики плюс 10. Нейтральная мораль, плюс 150% к получаемому золоту, плюс 150% к получаемому опыту. Получено достижение «Черное могущество». Вы прошли по пути смерти, навсегда увековечив свое имя в истории Наверкома. Отныне, как бы ни сложилась ваша судьба, никто не забудет вас и ваши достижения. Меня швырнуло обратно в тело. Я вздрогнул, заново привыкая к ощущениям. Кости с шорохом встали на места. В голове прояснилось, я поднялся на ноги. «Что ты наделал?» — зашипел Сарт, хватая меня за плечо. «Я тебя сотру!» Рука архи-жреца тут же исчезла. Мор... Ухватил Лича за предплечье и приставил к горлу лезвия косы. «Я снимаю с Сарда полномочия архижреца», — объявила Эрешкигаль. «С этого момента он не имеет ни власти над пантеоном, ни права решать за наших последователей. Я отбираю то, что было использовано сартом Слова богини падали на меня, как молот кувалды на наковальню. «Это она его сейчас выпросит А что остановит властей от того, чтобы просто меня стереть? Скосив глаза на таймер, я рассмеялся, уже не слушая, как Эрышки Галь лишает Сарда привилегии заслуг. «Да будет так!» — поддержали главу пантеона остальные боги. Вспыхнуло черное пламя, рухнула на пол одежда. От Сарда не осталось и клочка пыли.